Глава четвертая. Однако же, знаете, а из него получается отличное удобрение. Весьма странное но после довольно необнадеживающего монолога Демиурга я почувствовал прилив сил, уверенности и ментальной связи с таинственной надеждой на счастливое будущее. Да, я в полной на бездне проблем с самого начала. Шансы из нее выбраться примерно равны моему начальному ПУ, но... «Сам факт того, что бездна более не становится глубже, уже покрывает отчаяние и разжигает пламя надежды». «У вас мог возникнуть вопрос. Господин Артур, так что же ты будешь делать?» «Ох, сколь глупые мои ученики! Во-первых, перестать плакать. Во-вторых, рыть информацию, как черт роет дорогу домой. В-третьих, что является самым главным, избегать клише». Не идти против админов, не бежать за славой и популярностью, не пытаться быть умнее всех и искать древнейшие артефакты, не заводить гаремы и, не дай Боже, разжечь войну с могущественной гильдией. Моя цель — издавать как можно меньше шума в кустах с роялями. А это сложно, ведь я музыкант. Но почему-то больше чем уверен, что типичные проблемы подобных историй все же доберутся и до меня. Давайте погоняем шары мысли в голове. Я... Не могу собственноручно вступать в бой. Ни черта не знаю об игре. Не обладаю смертоносной армией. Умру от первого удара только что вылупившегося новичка. Не могу назвать свой ник и скрываю лицо под эпичной маской. Если у вас возникает ощущение, что я полный неудачник, то, знаете, не зря возникает. О, боги! Поплыли осьминоги. Почему все так сложилось? За грехи, да? Хорошо, мать вашу, давайте сыграем в эту долбаную игру. м подскочил я полной решимости из животного гнева на жизнь. И впрямь животного, ибо кроме маски на мне ничего нет. Оказывается, в помещении довольно прохладно, без самой простой одежды, отчего все мое существо скукожилось, уменьшилось и молило о пощаде. Брррр. Я активно натирал себя руками в попытке найти одежду, пока не заметил сверток ткани на груди мертвеца. «Ну-с, тебе все равно уже не нужно». Шаловливые ручонки нагло вырвали сверток из холодных лап усопшего и развернули на свет. То оказался черно-синий плащ. Без проблем накинув его, я вновь осмотрел проекцию аватара в соответствующем окне. Думаю, все же стоит сходить за штанами, ибо очень худой мужчина с накинутым на голое тело темным плащом и каменной маской выглядит слегка странновато в цивилизованном обществе. «Нет, не подумайте неправильно, я бы, конечно, и не против, но тогда можно забыть об удачном выживании. Да и холодно же в конце концов». Плащ застегивался у шеи и по длине был чуть ниже колен. То есть любой порыв фетра тут же оголит мою сокровищницу, что спровоцирует прекрасный пол ее расхищать. А может, и не только прекрасный. Я смотрел комнату на наличие другого, безусловно, столь же полезного, как маска, артефакта. Но только нога ступила в неосвещенную холодным факелом область, как перед глазами выскочило сообщение. «Поздравляем с прохождением события разминка новичка! Внимание! Вы прошли ваше первое событие! Теперь вам доступно окно достижений!» Вслед за вторым сообщением в углу видимой реальности замерцал полупрозрачный квадратик. Стоило лишь свести на нем глаза, как томящееся в столь долгом заточении окошко не заставило себя ждать. «Достижение!» Хуже и быть не может. Появиться самыми низкими характеристиками. Прислужник. Разблокировать окно подконтрольных юнитов. Уникум в армии. Дать уникальное имя прислужнику. Первый бой. Вступить в первое сражение и выжить. Дыхание за спиной. Побывать в предсмертном состоянии. Везунчик. Найти проклятый артефакт. Будет чем внуку похвастаться. Ладно, все равно достижения обычная редкость и что не влияют, так что можно о них и забыть. Куда интереснее сейчас вкладка с характеристиками. Характеристики. Сила 3, ловкость 4, телосложение 3, сила узлов 0, опыт 5. Опыт неизвестного артефакта 0 из единицы. и, -и есть. И вот здесь уже заявочка. Начнем с того, что собственный опыт, видимо горький, скаканул аж на 3 единицы. Ну а продолжим тем, что появилась новая характеристика. С самого начала было очевидно, что подобрал я далеко не обычную маску. Но все же этой чертовки удалось удивить. Теперь качать придется и ее. Как спросите? Да я бы тоже у кого-нибудь спросил, на самом деле. Ай, чёрт с этим проклятием. Сейчас важнее ягодицы не отморозить и будущих детишек не лишиться, пускай виртуальных. Насколько мне известно, то здесь возможно зачать ребенка. Весьма страшно осознавать, что управление существом, что ключит тебя папочка, возьмет на себя бездушный ИИ, но стоит признать, что система и впрямь интересная. Пользоваться я ей, конечно, не буду, да и будто меня спрашивали, собственно. Я еще раз попробовал погреться у факела, но осознал отсутствие тепла от света и быстренько прошмыгнул в ближайший тоннель, попутно прикрываясь от подглядывающей слизи. «Пш — Пш-пш, прием, прием, штаны на месте, ожидает приказа! — прошептали ягодицы. Ещё раз заглянул в проекцию и удовлетворительно кивнул. «Теперь хоть не посадят, если возле маленьких девочек пройду». «Да и выгляжу в целом ничего так». Угловатая маска и тёмный плащ всё же создают соответствующий образ некого бегущего от прошлого странника. Остаётся лишь надеяться, что не придёт какой-нибудь сумасшедший герой и не потребует сразиться с ним, приняв запасного опасного злодея. «Да и бандиты могут нагрянуть, ибо выгляжу я, не сказать, что бедно. Опять же, по вине маски». Что ж, теперь можно и в свет выйти. Ну а перед этим... Окно состояния персонажа. Физическое. Вроде все прошло. Энергетическое. Что-то не так. Психическое. Возможно, как-то повлияет проклятие. Вам-то почем знать? Как всегда, информативно. За чувством неудовлетворенности железным занавесом я открыл окно персонажа и взглянул в ПУ. Теперь там красовалась единичка. Ха! Выкосит Демиург! Я ударил вверх. Только кулак рассёк воздух, как улыбка успешно ретировалась с лица и превратилась в жабью недовольную мину. Да, теперь я как минимум на игрока похож самым отвратным стартом, не считая читерского варианта. Но какова цена за столь вкусный пирожок? Неумение использовать навыки и заклинания, носить броню, да и вообще сражаться собственными руками. Я прошёл мимо, как мне показалось, сопящей сопли и собрал валяющиеся колбы в одном из тоннелей. «Первонаперво нужно убраться из этой холодрыги и обдумать дальнейшие планы». «Вампиры, ко мне!» — я выставил руку. «Видимо, достаточно лишь подумать суть приказа и сказать что-то на него похожее, дабы подконтрольные юниты тебя послушались. Иначе я не понимаю, почему при обращении к вампирам прилетели мыши». «Хм...» — в голове промелькнула сумасшедшая идея. «Сделайте укус, выпейте каплю крови!» «Спросите, почему я отдаю приказы голосом истинного императора всего сущего если на деле минуту назад валялся на земле в слезах, соплях и с голой задницей?» «Потому что...» Неспособные противиться приказу летяги прокусили руку в трех местах и милым маленьким язычком лизнули капли крови. «А-а-а!» — запищал я вовсе не от милоты. Несмотря на заниженную боль, все же достаточно неприятное чувство. Но это того стоило, ибо теперь понимаем еще одну механику игры. Формально, если понадобится аннигилировать руку во время сражения, мало ли что, то под боком всегда есть сопля с его чудо-свойствами антиматерии. В голову запрыгнула идея прокачаться и попросить слайма сожрать артефакт. Но, вспомнив об особенных вкусах зеленого гурмана, я от нее отказался. Так или иначе, но способы снятия маски пока так и остаются туманные «Мыши, повисните на внутренней стороне плаща». Я вскинул руки, показывая полуголое тело и расправляя мантию. Послушные прислужники встрепыхнулись, слегка покружились над головой и поочередно вцепились маленькими лапками во внутреннем убранстве накидки. «Теперь хоть кто-то будет всегда со мной. Если так задуматься, то это самое лучшее для них условие. Давайте на секунду залезем в голову к Дракуле и послушаем мышиные мыслишки». «Наш хозяин такой хороший, возле его тела тепло, а плащ постоянно защищает от солнца. Можно дремать хоть целыми днями, пока он не попросит что-то сделать». «Да, именно так они и думают, поверьте. Мне виднее». «Да и тем более он всё равно даже сражаться не сможет, а потому и плащик почти что не будет дёргаться. Хорошо, что наш хозяин такой ла...» «Что ж, посидели в гостях, да пора и знать». Каждый раз, вздрагивая от прикосновения холодных лапок летяк, Мне с трудом удалось расфасовать лизня в большую банку и с кряхтением потащить всю армию наверх. С каждым шагом по ступеньке я замечал, как сильнее выпрыгивает сердце из груди, пока в глазах со временем вновь не появилась багровая пелена. ах точно, перегруз. Но, благо, я уже доковылял до выхода и наблюдал за прекрасным игровым закатом, сидя, как ни странно, на бутылке. Время в Эндгейме долится в четыре раза быстрее земного и, соответственно, за сутки в реале здесь проходит четверо. Видимо, я попал в игру где-то под вечер, и во время решения житейских проблем я заметил, как солнце окончательно собрало вещи и отправилось домой. Пока горящий шар окончательно не вскрылся из глаз и не заставил меня выйти из игры, я размышлял над дальнейшими планами. «Вряд ли у меня получится просто засесть в городе, ваять скульптурки на центральной площади и продавать их за копейки». «Очевидно, раз Демюрг хочет веселья, то в этот же день пролетят адские драконы в поисках носителя каменной маски. Значит, приключения все же придется искать. Раз не получится сидеть ровно и не высовываться, то нужно подумать о безопасности. Я едва не умер от одного укуса крысы, при том, что все остальные на старте их топчут ногами». Да, у меня есть огромный опыт в ПВП, но какой от него толк, если я ударить-то никого не смогу? Не говоря уже о шансе испепелиться после первой пощечины врага. Значит, все же придется искать союзников и способ снять маску. Либо же найти такой билд, в котором не будут чувствоваться все ее минусы. А чтобы вы понимали, насколько в глубоком сельском туалете я оказался, давайте перечислю все необходимое. Первое. Никакой магии и навыков в целом девочкой волшебница мне не стать, собственно, как и призывателем с упором на прислужников. Далее, раз уж энергии нет от слова совсем, то нужен билд ближнего боя. Но тут букет проклятий с размаху бьет мне в пах и, говорит, угомонится. Все же обмен собственного HP на удар по врагу, ограниченная продолжительность боя и невозможность носить доспехи — это вам не с крапивой Значит, нужен билд на дальний бой. Но опять же, тут максимум бой с моей губой. Остается лишь два варианта — клепать армию, как не в себя, и, внимание, создавать билд ближнего боя без возможности носить доспехи, используя только легкое оружие, обладающее вампиризмом и убивающее каждого за три минуты при помощи лишь одних характеристик до да пассивных навыков. Ну, как-то так. Не знаю, что по этому поводу думаете вы, но лично я предпочту быть на подсосе у соратников, чем второе. Значится, нужна золотая орда от мира фэнтези. Где ее добыть? Ну, во-первых, рано или поздно придется поведать миру свой ник, а значит, о силах добра можем и не мечтать. Остаются лишь адские создания бездны и нейтрально настроенные ко мне персонажи. Ах, ну, еще имеется фан-клуб имени Валира. Но эти 30% всех игроков не стоят общемировой охоты. Что ж, пора выходить из игры и вставать с бутылки. Подытожим дальнейший план. Что касается самой игры, то перво-наперво необходимо отыскать ближайшее поселение и разузнать, где я вообще есть. Далее, активируя коммерческую жилку, заработать на собственный отряд первоклассных наёмников и вместе с ними спуститься обратно к жёнушке в царство мёртвых. Игра сама дала подсказку, сообщив, никто не верит, что во возрождении Нергала и герой его свергший. Но ведь собственная спутница жизни, что ни разу по сюжету эндгейма не видела моё лицо, сможет меня опознать. «Ё-моё!» — раздался шлепок ладони об каменный лоб. «Как она увидит прекрасное лицо, если же оно сокрыто под таинственной маской неудачника? Значит, между спуском домой и зарабатыванием на отряд в план вкатывается полный парень под именем «Снять маску». Ну вот сколько бы ни размышлял над пунктом с наемниками, я все больше убеждался в провале затеи». Ибо рано или поздно среди нейтрально настроенных найдется один агрессивный дух в виде гномика, что и пронет нанимателя в спину. Я цикнул и оперся на колени. Ладно, в любом случае сейчас необходимо решать иную часть плана по выживанию, а именно внешнюю. Деньги-то брать где-то надо. Да и тем более в интернете должно быть куча инфы насчет игры. И наверняка я найду и свой склеп на общей карте. Что ж, так и сделаем. Решительно кивнув в диалоге с самим собой, я неудачно попытался нашарить взглядом кнопку выхода. Но только вот где она? Паника на секунду выглянула из темных уголков рассудка, но вера в лучшее загнула ее обратно. Около минуты я водил глазами по всему пространству в поисках заветной кнопки. Но как итог ничего. Неужели все пошло по самому убогому сценарию? Неужели я навечно заперт в игре, а мое тело мертво? «Нет, только не это! Я не хочу навечно оставаться в заперти!» Сжигаемые страхом нервы пустили импульс в руки, и те сами потянули ногти к арту. Раздвинувшиеся камни на маске позволили зубам вцепиться в край пальцев, и те с сумасшествием начали их грызть. Сердце, наполненное отчаянием, вот-вот треснет от переполняющих его эмоций, и навсегда похоронит меня внутри проклятой игры. «Боже, что делать? Мне нельзя здесь оставаться!» «Я не извинился перед крошкой Эмилии и не сходил к праху приемной матери, а ведь день ее смерти послезавтра». «Нет-нет-нет, только не этот. Твою мать, твою мать, твою...» «Демиург, посмотри в нижний правый угол, рядом с иконкой достижений». Глаза скользнули в указанное направление. «А, точно, вот она...» «Демиург, господи...» «Извините, не заметил...» «Подсказка новичку». При выходе ваше тело не исчезает, а продолжает существовать в мире эндгейма. Оно будет бессознательно лежать вплоть до следующего захода в игру. Даже в таком состоянии с ним можно взаимодействовать, как с обычным игроком, а значит, в любой момент на вас могут напасть. Также остерегайтесь открытых мест, так как из-за дождя велик шанс заболеть. В будущем, при большем значении опыта, ИС сможет брать тело под контроль для защиты и или иной цели, заранее определенной пользователем. Помните, что он будет действовать на 50% мощности. Что ж, теперь понятно, почему Вайлетт всегда выходила либо в лагере, либо на экране смерти. Желаете выйти? Да. Ежеглавная рубрика в факте книжку бережет». Артур ненавидит жареную рыбу.